Глава четвертая Проводив змея и ребят взглядом, я уставилась на мрака. Кот в ответ уставился на меня. «Ну?» — протянула, прищурившись. «И кто это? Горыныч или все же не Горыныч?» «А вот не скажу!» — чихнул кот. «Раньше надо было меня слушать, а еще лучше собираться, когда тебя утром разбудил». «Откуда ж я знала, что письмо настоящее?» Я думал, ты это, голодный, и я потрясла растаявшими уже пельменями. — Эх, совсем в людском мире в чудеса разучились верить, — покачал головой мрак. — А вот скажи мне, — спросила, желая скрасить время ожидания декана, — где учился финист, который ясный сокол? На факультете оборотничества? — Конечно, — фыркнул кот. Это просто растиражированный тип, который только и умел, что в птицу превращаться, да сквозь ножи летать благодаря своей регенерации перевертыша. Интересно, протянула с любопытством. А какие еще сказочные существа бывают? Надо ведь знать, с кем мне предстоит иметь дело в ближайшие четыре года. Если уж выбраться не получится. Почему-то, несмотря на первоначальное неверие, Я почти сразу свыклась с мыслью, что теперь буду жить здесь, и в панику не впадала. Возможно, это от того, что в мире людей меня ничего особо и не держало. Родителей у меня никогда не было, отец неизвестен, мать умерла при родах, родственников тоже никаких не осталось, мать и сама сирота. Ну а полюбить кого-то я толком не успела. Так, было пару интрижек, но чувствами это считать нельзя». По и ребятам разве что скучать буду, вот их можно моей семьей назвать. — О, спросила тоже, — покачал усатой головой кот. — Их столько, что не перечислишь даже. Об этом тебе, может, дракозмей змей расскажет, если согласится после твоих выходок. Легок на помине, в комнату вошел декан. — Держи. Он протянул мне ворох одежды. — Да уж, не густо. Он что, секонд-хенд ограбил? — Тем не менее, в пальто мне уже стало жарковато, тем более, что под низом у меня так и была куртка Лёши Лешева. Надо бы отдать её не забыть. Перебрав вещи, я всё же нашла что-то приличное, и, облачившись в простую, у большого размера футболку и чёрные джинсы, которые также были мне велики, тихо хмыкнула. «Готово», — спросил змей, оборачиваясь. «А можно мне быстренько в свою квартирку?» — с надеждой протянула я. «Одна нога здесь, другая там». «Ты чем слушала?» — нахмурился декан. «Покидать территорию Академии запрещено». «И как я?» «Сам схожу за твоими вещами». Поморщился змей. «Еще это... Тогда тетрадок, что ли, купите? И ручку». Попросила окончательно наглея. «И зарядку мою не забудьте. Хотя, ладно, зарядку можно не брать». Едва ли тут есть розетки. «Вересту и чернила я тебе вытом!» — зло рыкнул змей. «А теперь шагом марш за мной, заселяться будешь!» Спорить дальше не решилась, как бы вовсе не придумал. Мы молча шли по коридорам академии. Змей размашистым быстрым шагом, я мелкий трусцой едва успевая передвигать ноги в огромных ботинках и джинсах, да еще и удерживая телефон с пельменями. «Выкинуть их, что ли?» «Да что-то как-то мусорить неохота, вон здесь все такое чистое. Вдруг за это в чулан сажают?» Мрак резво скакал рядом, ехидно глядя на меня желтыми глазами. Кажется, происходящее его забавляло. «Вот!» Дикан остановился напротив двери и, не дожидаясь ответа, просто растаял в воздухе, оставив вместо себя лишь сноп алых искр. Ого, а это внушает уважение. Интересно, я смогу так же? Толкнув указанную дверь, я обнаружила весьма просторную комнату. Внутри находилось три письменных стола, один огромный шкаф, три тумбочки и три кровати. Эх, а я-то думала, комната будет отдельной. Тоже мне факультет редких созданий. Даже жильем приличным обеспечить не могут. Лица девушек, сидевших на кроватях, оказались знакомыми. Комнату со мной делили Джинна Буланна и русалка Ульяна, причем последняя, увидев меня, закатила глаза. — Привет еще раз! — бодро поздоровалась я. — Уля, передашь Леше куртку? Девушка фыркнула, но куртку все же взяла и, бросив на кровать, Продолжила расчесывать свои зеленые волосы. А это мрак, мой... Фамильяр. Я подтолкнула застывшего в дверях кота. Зверь размахрил хвост и чинно поклонился. Рада познакомиться, мрак. Улыбнулась Ульяна, подманив животное. Пушистый предатель тут же прыгнул ей на колени и показал мне язык. Ну ладно, посмотрим, как ты завопишь когда я тебя искупаю. Кстати, а ванная здесь имеется?» Последний вопрос я произнесла вслух. «Да, вон там», — кивнула Буланна на неприметную дверь. «Спасибо», — улыбнулась в ответ и кинулась оглядывать помещение. «Что ж, не дурно. Хорошо хоть не одна на весь этаж». Ванна действительно была внушительных размеров. В ней легко бы уместились две меня, да еще и для мрака место бы осталось. «Уля, а ты и правда русалка?» Вернувшись в комнату, я попыталась наладить контакт с менее дружелюбной соседкой. «Правда», — коротко ответила та. «А разве тебе не полагается, ну, хвоста?» «Надеюсь, об этом прилично спрашивать в русалочьем обществе. Вдруг она инвалид, и я задела ее за живое. «Полагается. И где он?» «А ты видишь здесь воду?» Уля посмотрела на меня, как на дуру. «Нет». Терпеливо ответила я. «Вот и хвоста нет». Усмехнулась соседка. В этот момент в дверь постучали. «Студентка Велесова». На пороге объявился декан. «Держи. Письменные принадлежности выдам завтра» и, кинув на пол мою розовую в белые сердечки спортивную сумку, он вышел. — Так ты и правда, Яго? — изогнула бровь уля, проводив драка змея задумчивым взглядом. — Правда, — кивнула я, принявшись разбирать вещи. — Так, что тут у нас? Полотенце, зубная щетка и паста, пара брюк, стопка майк, кеды. Кажется, змей ничего не забыл. На самом низу лежало нижнее белье и зарядка. Ну, надо же чего то представив сурового дика, нароющегося в моих трусах, мне захотелось смеяться. Интересно, он хоть покраснел? Что-то очень в этом сомневаюсь. Когда я переоделась, в дверь снова постучали. В этот раз пришел Леша, который позвал нас всех прогуляться. Буланна согласилась. Я к неудовольствию Ульяны тоже. Прогулка вышла весьма познавательной. Леша охотно отвечал на вопросы, рассказывая мне об этом мире. На факультете природной магии, как я и сама поняла из названия, обучались сказочные создания природы. Лешие, русалки, сирены, дриады, наяды, берегини и прочие. На факультет оборотничества зачислялись, вот неожиданность, да? Оборотни всех возможных мастей. Вервольфы, верберы и еще целая куча различных вер. Факультет сказочных рас открывал свои двери эльфам, феям, гномам и другим толкиеновским фантазиям. А вот с факультетом редких созданий дела обстояли немного сложнее. Здесь место находилось лишь исключительным существам, и не каждый год драка змею отыскивалась работа. Тем удивительнее, что в этот раз нас тут оказалось целых трое. Кроме прочего, я узнала, что Уля с Лешей из одного леса и являются какими-то там дальними родственниками, хотя сами себя считают братом и сестрой. А вот на мой вопрос, кто такой Дракузми, все трое сделали страшные глаза и промолчали. Да уж, прямо тот, кого нельзя называть по отчеству. А здесь можно хоть где-нибудь зарядить вот это? Без всякой надежды, спросила я, помахав бесполезным телефоном, который по привычке таскала с собой. Ладно, хоть пельмени в комнате в магическом леднике оставила. Сотовый? Вскинул брови Леши, изрядно удивив своими познаниями. Спросил кого-нибудь из сказочников. Может и найдешь переходник с волшебной энергией на земную. На факультете природной магии технику не очень любят. Ого, прямо-таки свет в конце туннеля. Леша проводил нас до комнаты и распрощался, впрочем, я сама не стала долго задерживаться и, схватив зарядку, отправилась на поиски крыла сказочных раз. Мрак порывался пойти со мной, но, подумав, я оставила его, других фамильяров видела всего парочку, да и то в общем зале. По пути к цели я умудрилась заблудиться, однако, на мое благо, в коридорах встречалось довольно много учеников, что подсказали верную дорогу. Крыло сказочных раз оказалось несколько мрачнее того, где жили создания природы. Здесь было меньше света, а окрашенные стены не отличались слишком уж сочными цветами. Все строго, пастельно и никаких рисунков. Оглядевшись по сторонам, но никого не обнаружив, я постучалась в первую попавшуюся дверь. Тишина. Хмыкнув, перешла к следующей. «Рано или поздно мне же должен кто-то открыть, верно?» «Но чем раньше, тем лучше». Со второй попытки повезло. Дверь распахнулась после первого же стука. На пороге стоял высокий парень с прямыми светлыми волосами, что были гораздо длиннее моих. «Эльф», — определила я, взглянув на его острые уши. «Это что, мужское крыло?» «А, да ладно. Зарядка она и в Африке зарядка. Розетки только разные». Парень снисходительно оглядел меня и захлопнул дверь. Такое поведение изрядно возмущало, из чего удумал, игнорировать. «Не, со мной такое не прокатит, я настырная!» Вновь постучавшись, я дождалась, пока эльф откроет дверь и ловко всунула ногу, мешая ее закрыть. «Привет!» постаралась выдать самую очаровательную свою улыбку. Пашка ради такой был готов в трусах на мороз выйти, а вот ушастый ни разу не впечатлился. «Автографов не даю». Безразличным тоном выдал он, вновь закрывая дверь. «Автограф я сама могу дать, если хорошо попросишь», — фыркнула, радуясь своей предусмотрительности. «А от тебя мне нужна зарядка». Э, «Чего?» Эльф глянул на меня с чуть большим интересом. за -ряд Повторила по слогам, как умственно отсталому. Или этот, э, переходник с волшебной энергией на земную, во! И, мало на что надеюсь, я потрясла телефоном. «Постой!» — в глазах эльфа промелькнуло узнавание. «Так ты та самая, пришибленная, с факультета редких созданий». «Отлично! Пришибленная!» «Замечательная репутация, Горыныч, меня побери!» «Хотя нет, без Горыныча. Со змеем лучше не шутить!» «И чего это я пришибленная?» — спросила, уперев в бок руку. «Просто не совсем подготовилась. Это... Да, ты перепутала, вот!» «Джинна, что ли?» — говорят, вы и век спутать можете. «Не джинна. Внезапно стало обидно. Я Яго. Я в Янавью грань охраняющая» как бы еще эту грань увидеть, а то разговоров много, а о чем и понятия не имею. — Ого! — вскинул брови эльф, наконец-то сосредоточив свое внимание. — Так, что ты хотела? — Зарядку. В третий раз повторила я. — Ну, это, такую штучку, которую вставляешь в другую штучку, и потом раз магия. — Штучку, вставляющуюся в другую штучку! — расхохотался эльф. «Ладно, проходи, Яго!» «Лучше просто Маша», — заметила я с опаской, скользнув внутри комнаты. «Гляди-ка, а у этого апартаменты отдельные. Интересно, почему?» «Просто Маша?» — вскинул красивые брови эльф. «Тогда я просто Алекс». «Ух, слава богу, что Алекс, а не очередной пропе. Ильдопропе... чего-то там». Оглядев мой телефон и зарядку, Алекс порылся в ящике стола и извлек нечто весьма странное. Больше всего это напоминало стеклянный шар с двумя дырками. «Должно подойти, мой заряжает», — Алекс потряс в воздухе новеньким аппаратом известной фирмы. «У тебя есть телефон?» — удивилась я. «От эльфа как-то больше ожидаешь волшебной палочки». «Ну я же не лишак какой-нибудь», — фыркнул Алекс. «Действительно». «С этим не поспоришь», — на Лёшу он совсем не походил. Взяв шар, я тут же решила его проверить, однако после подключения ничего не произошло. «Не работает», — я показала Алексу собранную конструкцию. «Конечно. Тебе ведь надо свои силы шару передать», — пояснил Алекс, но посмотрел на мое лицо и вздохнул. «Ладно, я сам, а то еще испортишь артефакт». Он приложил руки, и шар тут же засветился. «Ого, спасибо! Радость-то какая!» «Потом сочтемся», — сощурился Алекс. «Как закончишь, занеси. Шар и связь держит, так что позвонить сможешь. Только смотри недолго, техника людей сказочные изменения не любит. Будешь много использовать, за пару дней сломается» а Академию покидать нельзя. Ох, Алекс, от души тебе огромное человеческое! Я была так рада тому, что этот эльф все мне объяснил и даже предупредил, что была готова кинуться ему на шею. — Слушай, — Алекс смерил меня странным взглядом, — если действительно хочешь меня отблагодарить, то открой дверь. Э-э-э... Я удивилась такой странной просьбе. А после подошла к двери и открыла ее. Не, ну а что? Может, здесь обычаи такие? Мне-то так даже проще. Да нет, рассмеялся эльф. Не эту. Дверь в другой мир. — протянула, немного расстроившись. Этого я пока не умею. Только ведь поступила. Ну, значит, как-нибудь позже. Пожал плечами Алекс. Как-то уж слишком безразлично. «Шар вечером занести не забудь!» «Обязательно!» — кивнула я и отправилась в свою комнату.